Глава 9 «Джордж и Гвен». Август 1942 года. Фургон Джорджа покатил по длинной подъездной дорожке, и взгляду Гвен предстал большой сарай из рифленого железа красно-коричневого цвета, насквозь ржавый. Она вздохнула, уловила запах упадка и запустения. Проехали пастбище, усеянное брошенной техникой, старым прицепом, плугом на конной тяге, металлическими колесами, еще какими-то незнакомыми предметами. Как и сарай, все было ржавым, неприглядным. Джордж затормозил у ветхого деревянного дома в окружении нескольких кособоких деревянных сараев. Кривая, растрескавшаяся дорожка вела к скользким от дождя бетонным ступеням. Гвен поднялась на крыльцо. Джордж толкнул заднюю дверь, оказавшуюся незапертой. Внутри маленький дом был грязным, хотя выглядел довольно прочным. Хозяева, прежние хозяева, — поправила себя Гвен, — оставили тут всю мебель, всю домашнюю утварь. Сама Гвен об этом даже не подумала. Посмотрев на свои аккуратные кремовые туфельки, она поняла, что вообще не подумала ни о чем дальше свадьбы. Глянула на Джорджа, тот улыбался. Успокоенная Гвен представила зависть двоюродной бабки и джин, когда те услышат о туалете и прачечной не на улице, а прямо в доме, в умело, хоть и грубо сколоченных пристройке к заднему крыльцу. Пока Джордж заносил чемоданы, Гвен изучала комнаты. Возле задней двери спальня с ванной, идеально для мальчика. Кухня довольно просторная с деревянным столом, шестью деревянными стульями и коричневым диванчиком перед камином. И холодильником? Надо же, не забрали? Гвен видела холодильники только в магазинах. Надо полагать, предыдущие хозяева были богачами, несмотря на внешний вид дома. Она заглянула в спальню, смежную с кухней. А, значит, идеальную для девочки. И перешла в большую комнату, которая вела к парадной двери. Рядом с дверью располагалась ещё одна спальня. «Это, наверное, будет нашей», — решила Гвен. Чуть позже она, прихватив четыре полотенца из своего приданного, распахнула дверь рядом со спальней мальчика. Думала увидеть чулан, а обнаружила маленькую комнатку размером с ванную. Вдоль одной стены стоял верстак, как в мастерской стена. На таком верстаке она втыкала листья камелий в венки — Противоположную стену подпирал шкаф, в нём отлично поместится полотенце и бельё. Или каркасы венков, неторопливо ожидающие чьей-нибудь смерти».